3 января крупный курортный вертолётик, весь расцвеченный рекламой самого себя, то есть компании Крымские вертушки, высадил вашего покорного слугу на горе Эмерджи. Точнее, на припорошённой снежком лужайке под приютом братиц Лив. Как легко догадаться в 2 км за буковым лесом Последствия сыскался и его приют двойник, братец Кролик. Приют звучит посе롯ский. Я отправляюсь из Симферополя на Демерджи и ожидал увидеть двухэтажный барак из посеревших сосновых досок, в котором туристы-экстремалы прячутся от непогоды и поют душераздирающие песни про крепкую мужскую дружбу и девушку по имени Весна. На деле братец Лис оказался очень приличной гостиницей, мастерски вписанной в горный ландшафт. В четырёх углах здания росли исполинские американские сиквои, как их удалось здесь укоренить, не могу знать. Знаю только, что прикладная садово-парковая ботаника может всё. Сиквои были самыми настоящими. И вот на этих-то четырёх сиквоиках, как назваих, на высоте в несколько метров над землёй было подвешено здание гостиниц. Шутка. Конечно же, здание только казалось подвешенным, отчего я и говорю, что над проектом гостиницы работал мастер своего дела. На самом деле, братец Лис покоился на мощных балках, загнанных в горный сквор. Под левой фасадной сосной сидел Лис, настоящий. В ошейнике, но не на привязи, вероятно, ручной. И, вероятно, тот самый, который братец Стоило мне выйти из вертолёта, как лис подбежал ко мне и, глядя на меня невыносимо умными глазами, замахал хвостом. Что, спросил я. Представьтесь, пожалуйста, сказал лис. О, господи. Я чуть не посидел. Но не посидел всё-таки. Сообразил, что голос доносится из радиоболталки, вмонтированной в её ошейник. Через дрессированного лиса я поболтал с невидимым администратором и выяснил, что отец ждёт меня в номере 319. На да, такую глушь меня могла занести только сыновняя любовь. Собственно, я брал билеты на флюгер до Симферополя, а не до Носупного с Матромой Масандра, только потому, что полагал застать отца в столице Крыма, хотел сделать ему сюрприз. Но автопревратник в квартире отца сообщил, что господин Ричард Ушкин изволил уехать. И тут же раскололся куда именно. Господины Ричардо Пушкины понесли черти. Господин. Ох уж эта богема. Хорошо хоть не месье. Я провожу, сказал Лис и привычно заметая хвостом свои следы, побежал к гостинице. Странно всё-таки. Почему в речи администратора первое лицо переносится на эту зверюгу? Точнее было бы он проводит, думал я, вступая на вывихнувшую мне подноги лестницу. И лис всё-таки обладает разумом и говорит от своего лица. Но ведь какие-бы то ни было эксперименты по акселерации мышления животных запрещены, и создание симбионтов тоже, и вживление нейронных устройств в нервную систему позвоночных запрещено. Ладно бы ещё наш брат военный из бункера какого-нибудь периметра экспериментировал. Но вот так у всех на виду в гражданском учреждении задать прямой вопрос лису я считал бестактным.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 Звездолёчик, отлично. Лёськи похвастаюсь. Подумать только, мой сын, мой Сашок, звездолёчик. А медаль за что? За наотар? Как-то не по-русски. Это в Конкордии, папа. В сотни раз вам напоминать отцу, что я не служу, а учусь, что я не звездолёчик, а истребитель, что это не какарда, а нагрудный знак, который выдают после 200 часов пилотирования. О, нет, увольте. Конкордия.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 чтоб стал быть папины трескать дням мне поскорее стало пофигу. Этому новенькому уже 300 лет с гаком, вздохнул я, наливая себе вторую дозу горько-сладкого кактебельского транквилизатора. Конкордия огромное государство с кучей планет, законопослушных собак и красивых девушек. Как интересно, Конкордия. Скажите, пожалуйста, и девушки, говоришь, красивые? Ха, ну если название страны латинское, так и говорят там, наверное, на латыни. Люблю папу за то, что за пределами миры театры и хорошеньких женщин, любые прописные истины предстают в его глазах великолепными откровениями, источником фантастических гипотез и уморительно нелепых предположений. И отпил вина и терпеливо объяснил. Страна названа на латыни, потому что это наше земное название, Конкордии. А на родном конкордянском языке, то есть на фарси. Это будет какой-то кишлак-мнгшлак. Ну, условно. Так вот, этот кишлак-мнгшлак переводится с фарси примерно как согласие. Но ну, не назвать же страну просто согласие. Вот наши политики, чтобы удобно всем было, перевели ещё раз на латынь, и получилось Конкордия. Ничего не понял. Гордо сообщил мой родитель и расхохотался. О, Сашка. Да ты уж весь портвейн вылокал, а родному отцу оставить. Па, ты уж, по-моему, в кондиции. Да? Ну ладно. Так о чём биш мы? Ага. А тебе? Ну и как там? Он взвёл руки к потолку и пошевелил пальцами. Где? Ну там. В космосе. Довольно холодно. Что? А Юмор. Ха -ха -ха. Смешно. Надо будет Лёськи. Кто такая Лёська? Ко? Я же говорил. А, не тебе. Да, верно. Тебе ещё не успел. Лёська гениальная актриса, понимаешь? Ге-ни-аль-на-я. Папа, я понимаю, но кто она такая, кроме как актриса? Кто такая? Хмм. Тут надо понимать, что собой представляет мой отец. Это большой, пятидесятилетний мужчина с брюшком, простительным для его образа жизни размер. У него крупные, приятные черты лица и малость неряшливые, но в целом представительная артистическая шевелюра с проседью. Насколько я знаю жизнь, он принадлежит к тому типу мужчин, о котором говорят, что он нравится женщинам.